Глава 9 Вера в Малом. 1908. Парамбиль. «Утонул на суше», так она называет это. Впоследствии ее будет преследовать ночной кошмар. Она несет на голове своих детей, мать и мужа, покачиваясь под грузом, зная, что если остановится, то утонет в земле, и грязь заполнит ее рот. Когда она добирается до камня для поклажи, где можно отдохнуть, горизонтальная плита валяется на земле. Она оглядывается по сторонам, надеясь на помощь, но никого не видать на дороге. Она одна. Но худо-бедно она справляется, чтобы мог справиться Парамбиль. Будь рядом отец, он призвал бы ее быть верной в малом. Его-то ничего не смущало, даже собственное страдание. Но в ней все противится этому стиху. Она злится на своего Бога. «Как я могу быть верной в малом, если ты не верен в важных вещах?» Неожиданно для себя она чувствует злость на скорбящего мужа. Гнев медленно растет внутри нее. Поначалу, как осиное гнездо, это всего лишь комок грязи на деревянной балке, но постепенно разрастается, в нем появляются ячейки, а вскоре изнутри доносится ровный гул. Она молится об избавлении от гнева. Молится, хотя Бог обманул ее, ибо что еще остается человеку в таких обстоятельствах, кроме молитвы? Я никогда не видела, чтобы хоть капля Тодди коснулась его губ. Никто не может обвинить его в лености или скупости. Он ни разу и пальцем меня не тронул и не тронет. Господь, он не заслужил мой гнев. Он тоже потерял ребенка. Откуда же такая злость?» Дождавшись, пока муж завершит омовение, она идет к нему в комнату, оставив младенца на мать. В этот час, сразу перед ужином, он часто ложится, закинув руки за голову, словно сам процесс мытья утомляет его. Ей известны его причуды, хотя она никогда не понимает, что они означают. К ее удивлению, он вовсе не лежит, а сидит на кровати. Плечи расправлены, голова вскинута, словно он ждет ее, и собирается с духом, готовясь к тому, что должно произойти. «Мне нужно знать», — без предисловий заявляет она, становясь перед ним лицом к лицу. Он чуть поворачивается к ней правым ухом. Она уже давно поняла, что муж плохо слышит, но его вечное молчание отчасти скрывает недостаток. Она повторяет свои слова. Он смотрит на ее губы, ожидая продолжения. Любой другой на его месте переспросил бы «знать что?», но только не он. Ее терпение заканчивается. «Мне нужно знать!» Она раздраженно заламывает руки. «Про недуг!» И так она назвала его. Это первый важный шаг. Она дала имя тому, что ощутила с того момента, как состоялся уговор о браке. Шепотки насчет утопленников в этой семье Дом, построенный вдали от воды, его отвращение к дождю, его странный способ мыться — все то, чем страдал и их сын — недуг. Нельзя узнать, как охотиться на змею, если не знаешь, как она называется. Он не прикидывается, будто не понимает, но не двигается с места. Даже сидя, он по-прежнему выше нее — но разница в возрасте сейчас кажется ей меньше, чем когда-либо. «Ради нашей дочери», — умоляет она, — «чтобы я могла защитить ее, и ради тех детей, которые еще у нас будут, с Божьей помощью. Мне нужно знать то, что знаешь ты. Почему Джо-Джо так панически боялся воды? Почему ты, супруг мой, никогда не вступал в лодку? У малютки, мол, тоже есть недуг». Муж встает, возвышаясь над ней, и сердце ее ускоряет ритм. Он никогда не надвигался на нее, угрожая. Она берет себя в руки, но он проходит мимо, чтобы достать сверток, лежащий на полке под самым потолком, нечто завернутое в тряпку и перевязанное бечевкой. Муж вытягивает руку со свертком за порог, стряхивая с него пыль. «Это принадлежало ей». Говорит он, словно такого объяснения достаточно. Садится рядом и разворачивает расползающуюся грубую конопляную ткань. Второй слой — это тонкая кавани. Она чувствует запах минувшей эпохи, другой женщины. Тот же запах, что порой возникает в погребе. Так пахли наряды, которые он передал ей, когда впервые повел в церковь. Запах матери Джо-Джо. Поверх всего... Лежит прозрачный мешочек из тончайшего хлопка, в котором хранятся обручальное кольцо и минну, изящная золотая подвеска в форме листа тулоси, на котором золотыми бусинками выложено распятие. Он надел его на шею покойной жены, когда они поженились, точно так же, как надел подвеску на ее шею в день их свадьбы. Он откладывает в сторону мешочек и протягивает ей маленький квадратный лист бумаги, Запись о крещении Джоджо. -Джо. В этот миг ее охватывает чувство вины, словно сейчас она сообщит матери Джо-Джо о смерти сына. Она еле сдерживает слезы и не смеет поднять глаз на мужа. Весь ее гнев мгновенно испаряется. Большие руки держат свернутый листок, потрепанный по краям. Чешуйницы погрызли уголки, а бумажные жучки проделали в нем серповидные отверстия. Муж бережно разворачивает пергамент. Это огромная карта или схема из полос бумаги, склеенных по длинной стороне, но рисовый клейстер, излюбленное лакомство от чешуйниц, изрядно объеден. Он расстилает лист на их коленях. Текст выцвел. Еще несколько лет, и эти бумаги обратятся в прах. Дерево. Толстый темный ствол изогнут, а на ветвях совсем немного листьев. На каждом листе имена, даты, пояснения. Она припоминает, как такое же генеалогическое древо рисовал ее отец. Она сидела у отца на коленях, а он объяснял. Матфей описал генеалогию Иисуса, начиная с Авраама. 14 поколений до Давида, потом 14 от Давида до Вавилонского пленения и еще 14 от Исхода. Дорождение Иисуса. Отец был убежден, что Матфей пропустил два поколения. Он был сборщиком налогов. Ему нравилась эта симметрия, трижды по четырнадцать поколений. Но это ошибка. Дерево на ее коленях не достает симметрии, и оно дожутит точно. Она сразу понимает, что это каталог несчастий, сотрясавших семейство Парамбиля. Но, в отличие от Завета Матфея, этот тайный документ, спрятанный на стропилах и доступный взору только членов семьи, и только им непременно нужно увидеть его. Неужели требовалось потерять сына, чтобы заслужить право на это знание? У нее с этим мужчиной общий ребенок, они связаны кровно, а он хранил это в тайне от нее. Она подносит лампу поближе. Новый почерк, которым сделана запись о рождении Джоджо, джо определенно принадлежит его матери. Почему ей было позволено увидеть это? Она уже знала о недуге и сама попросила. Другие руки, некоторые из них старые и дрожащие, судя по разрывам в петлях, завитках и вертикалях письма Малоялам, тоже старательно вписывали прибывших в этот мир. Возможно, это была мать ее мужа или его бабушка, и кто-то еще раньше и еще раньше. Внутри сложенной карты есть еще маленькие листочки старинной небеленой бумаги. Стиснув кулаки, он подглядывает из-за ее плеча. Зацепившись взглядом за имя Джоджо -Джо на ветви, как за якорь, она видит, что династия Парамбиля уходит в прошлое как минимум на семь поколений, не считая отдельных бумажных листочков, и на два поколения в будущее. Она вступает в незнакомые воды. Прошлое туманно, как призрачные тусклые чернила, осыпающаяся бумага. Среди родоначальников семейства есть работорговцы, парочка убийц и священник-вероотступник по имени Патроус. Так здесь говорится. Рядом с одним именем она читает. Как и его дядя, но моложе, Она с трудом разбирает налезающие друг на друга буквы. «И так никогда и не женился». Пояснение к папа Чан за три поколения до ее мужа гласит. «Его отец, Захария, тоже глухой, из сорока лет шатался, ежели закрывал глаза». Отдельная записка гласит. «Мальчики страдают чаще, чем девочки. Следите за шустрыми детьми» которые не боятся ничего кроме воды. К тому времени, как их подведут к реке, все вы, матери, будете это знать. Это прямо про Джоджо. -Джо. Чья мать написала это предупреждение? Она возвращается к древу, к символу, который раз за разом появляется на некоторых ветвях. Что означают эти завитушки под странным крестом? спрашивает она. «Разве это не слова?» — тихо переспрашивает он. Она ошеломленно поворачивается к мужу. Много лет она читает ему газету за ужином, но никогда не видела, чтобы он сам читал. Ей всегда казалось, что ему просто не до того. Он не умеет читать. Как она не догадалась раньше? Бесхитростность его вопроса напоминает ей джо, -Джо когда она впервые увидела малыша. И ее опять душит слезы. Нет, мотает она головой. Это не слова. Тогда это похоже на воду, говорит он. С крестом. Муж внушает ей благоговейный трепет. Он не грамотен, но видит вещи такими, каковы они на самом деле, как увидел бы налет плесени на стволе дерева. Верно, тихо соглашается она. Крест над водой. Знак, что они погибли, утонув. «Там есть Шантамма?» — спрашивает он. «Старшая сестра моего отца». Она находит и показывает. Крест над водой рядом с именем. Она утонула еще до моего рождения. Которая из убитых горем матерей придумала этот символ? При пляшущем свете лампы Крест над волнистыми линиями напоминает облетевшее дерево в изголовье свежей кучки земли — могилу. Смерть от утопления есть в каждом поколении, ведет она пальцем по бумаге. У некоторых крестов есть пояснение, и она читает вслух. В озере. Ручей. Река Памба. Муж в сторону их общей печали. Рассительная канава. Ей предстоит записать эти слова. Много ли знал сват, устроивший их брак, о недуге? А ее мать и дядя? Они знали и скрыли от нее? Или просто не придали значения? Но муж-то знал наверняка. Она не хочет ненавидеть мужчину, которого любит, но ей нужно сбросить этот камень с души. «Ты должен был рассказать мне то, что тебе было известно», — говорит она. «Мы могли бы защитить Джо-Джо, запретить ему качаться на ветках, лазать по деревьям». «Нет!» — так яростно выкрикивает муж, что она едва не роняет бумаги. Он встает. Она видела этот гнев, но раньше он был направлен на других и никогда на нее. «Нет!» Именно так поступила моя мать. Держала меня в доме как кузника, когда я просто хотел бегать, прыгать, лазать. А после смерти матери то же самое делали танком мои братья. «Когда я смотрю на это, я вижу только завитки и закорючки», продолжает он, тыча пальцем в бумаге. «Знаешь почему? Она не позволила мне ходить в церковную школу, потому что та была за рекой». Она не хотела, чтобы я даже близко подходил к реке. Теперь я знаю, что всегда есть способ добраться, куда тебе нужно. Просто это дольше. У братьев и сестер никаких проблем с водой не было. Они ходили в школу. Однажды я сбежал. Братья и танкомма заперли меня. Из любви, утверждали они, но на самом деле из страха, от невежества. Тон его смягчается. Мать и танкомма желали добра. Они хотели защитить меня, как ты хотела бы защитить нашего ДжоДжо. -Джо. Но это сделало меня слабым. Братья дразнили меня, потому что я не умел читать. Он мерит шагами комнату. Поверь. Ни меня, ни ДжоДжо. -Джо не надо было уговаривать держаться подальше от воды. И пускай мы не умеем плавать, мы умеем делать много всего другого. Мы ходим, мы лазаем по деревьям. Думаешь, я не оплакиваю своего единственного сына? Но если бы мне дали второй шанс, я ничего не стал бы менять. Джо, джо не сидел на привязи. Те несколько лет, что отведены были моему сыну на этой земле, он прожил как тигр. Он лазал по деревьям, он быстро бегал, он с лихвой заменил то единственное, чего не умел. Голос его дрогнул. Он берет себя в руки и продолжает. Я ничего не скрывал. Я думал, ты знаешь. Твой дядя точно знал. Прости, если ты не знала. Тебе нужно было просто спросить. Но я не хожу повсюду с колокольчиком, как прокаженный, рассказывая об этом. Это часть меня. Как у жены чеканщика, чье лицо побито оспой. Или как у сына гончара с его вывихнутой ногой. Вот так и я. Я такой какой есть. Она забыла, что надо дышать. За один вечер он произнес больше важных слов, чем за все их совместно прожитые восемь лет. Толпа людей внутри него, маленький мальчик, отец и муж, гневалась и скорбела одновременно. Лицо его смягчается. «Тебе нужно было найти мужа получше». Она тянется за его рукой, но он отодвигается и выходит из комнаты. В голове у нее все смешалось. До сих пор не было никаких признаков, что малютка, мол, боится воды. Даже если дуг не коснулся малютки, она будет считаться порченной, способной передать дурное семя. Дрожащей рукой она записывает год, когда умерла мать Джо-Джо. Рисует новую ветвь, отходящую от имени ее мужа, пишет свое имя и дату их брака, потом рисует веточку от их союза, где подписывает малютка мол. Прежде чем малютке исполнится полгода ее покрестят. И тогда она вставит ее настоящее имя и дату рождения. Сколько ветвей пойдет от малютки мол, когда она выйдет замуж? Теперь я внутри, Господь. Говорит она. Это мой недуг, так же, как и его. Как я могу обвинять? Под именем Джоджо -Джо она пишет год его ухода. Рисует три волнистые линии. Трясущимися пальцами это легко. Как жестоко, как чудовищно несправедливо, что Джоджо джо погиб от той самой стихии, которую он всеми силами старался избегать. Над волнистыми линиями она рисует крест, похожий на дерево на Голгофе. Три вершины разделяются на подветви, напоминающие крест святого Фомы, но одновременно похожие на отрубленные ветви дерева, царапающие острыми концами неба. Теперь она убивается вместе с матерью Джоджо. -Джо. Я знаю, что он был твой, но и мой тоже, и со мной он жил дольше. Я так сильно любила его. Перо скользит по бумаге, с трудом втискивая округлые завитки, хвостики и петли шрифта малоялом в маленький просвет. Утонул в оросительном канале. В памяти всплывают образы совсем маленького Джо-Джо, его щербатая улыбка. Если бы только она сохранила эти молочные зубы, у нее оставалось бы хоть частица от него» а он настоял на том, чтобы посадить их и вырастить бивень, а потом забыл, где. Закончив, она смотрит на лист пергамента. «Водяное древо» — вот так она назвала бы его. Недук это проклятие или болезнь? А есть ли разница? Она знает семьи, где кости у детей ломаются сами собой, а белки глаз у них с голубоватым оттенком но потом они перерастают это и взрослыми выглядят почти нормальными. Но когда однажды двоюродный брат с сестрой сбежали и поженились, их ребенок переломал все кости, выходя из материнской утробы, и ко второму году жизни ноги его были подтянуты к телу, как у лягушки, грудь сплющена, а позвоночник изогнут. Он умер, не дотянув и до трех лет. Она сворачивает бумагу, перетягивает свиток своей ленточкой вместо бечевки и забирает водяное древо к себе в комнату. Теперь это принадлежит ей, и впредь она будет хранить и восстанавливать родословие, растолковывать и передавать дальше. За ужином он не смотрит ей в глаза. Мать приготовила яичное карри в густом красном соусе, трижды надрезав сваренные вкрутую яйца, чтобы они получше пропитались соусом. Мама с заплаканными глазами ни разу не спросила, что за разговор на повышенных тонах произошел в спальне мужа за закрытой дверью. Вечером мать и дочь молятся вместе. Да возопьют живые и усопшие вместе, благословен гряды и грядущий и воскресит мертвых. Потом, сняв платок с головы и баюкая малютку мол. Ощущая пустоту там, где должен быть Джо-Джо, она чувствует себя вправе откровенно поговорить с Богом. «Господь, возможно, Ты не хочешь исцелить эту боль по какой-то неведомой мне причине, но если Ты не хочешь или не можешь, тогда пошли нам того, кто сможет».